Мелодия, в отличие от последнего, всегда была постоянной. Щелчок, тихие звуки, голос — сирены Эстель. Звонкие переливы до боли знакомого, въевшегося в сознание тембра. Финальные ноты и... еще несколько секунд звучит особая гудящая тишина, а потом все смолкает. Это значит, что пора подниматься в новый ежедневный бой с самой судьбой. — Госпожа, госпожа! — запрочитала Стрили, Прошу вас, не торопитесь, Лули. За опоздание арму снова лишат жалования, и это будет оборот колеса справедливости, возвратная энергия Сунь-Лутут. — Кряхт! — выругалась я и резко села на кровати. Недовольные служанки стояли рядом, покорно ожидая моего пробуждения. Эсли держала свежее платье для завтрака, арма — мягкие кожаные туфли с вышивкой, а довольная Стрилли кружила по комнате, собирая в стопку расписные тарелочки. Старинный пузатый сервант, кое-где потертый от времени, стремительно пустел. На место посуды Рудвик выдружала невесть, откуда взявшиеся подковы, еще грязные от слякоти. И кубок, забитый алыми свечами, маленькими розами и пшеницей. «Для укрепления любовных чар», — любезно пояснила Стрили, когда я вопросительно подняла бровь. «Ваше сиятельство, сёстры и госпожа Провленская уже собираются в голубой гостиной», — немного обиженно сообщила Эсли. — Да. Я хотела резко отдернуть прозрачный балдахин, но запуталась в нем, и арма пришла мне на помощь. Да-да, я поднимаюсь. После торопливых утренних процедур, спешного одевания и быстрой укладки волос, Эсли на этот раз только причесала спутавшиеся за ночь кудри и подхватила их голубой лентой, мы, наконец, вышли из комнаты. — Ох, как на вас вчера смотрел господин Кастенер от госпожа! — шепнула Эсли из-за правого плеча. — Я думала съест глазами. Вы были самой красивой среди милиранских дев, девейна мне свидетельница. — Ха! Ты тоже заметила, Эсли, Если? — ухнула Арма. — Этот тощий и низкий, с усами. Да он едва ли выше госпожи. Тоже мне жених. Она рассмеялась. — Я бы такого переломила в два счета. Он на боевой арене и минуты не продержится. Мы свернули за угол, и арма врезалась в одну из вас, но быстро вернула ей равновесие и, как ни в чем не бывало, продолжила. А тот пузатый, ушлый старикан. Я дважды преграждала ему путь, пока он намеревался подобраться к леди Горст. — Хорошо, что его сиятельство Баттер спас леди Эстель от притязаний, — мило хихикнула Эсли. Не то пришлось бы накладывать мази от мозолей, как госпоже Дельской. Её служанка приходила ко мне ночью за лечебными притираниями. Сообщила, что несчастная всю ночь промучилась от боли в ступнях, пока на утро к ней не пришла сестра Мазьен, чтобы исцелить натруженные ноги. Я улыбнулась уголком губ. Вот и Хламана узнала, что у безумных затей есть последствия. Наверняка она уже прокляла часы, купленные у Ганса Рилакса но всё же я сочувствовала сестре Дельской и немного ее служанкам. Впрочем, мне в пору было сочувствовать и своим, потому что, когда мы вышли на балконет, нависающий над голубой гостиной, я увидела, что стол аквариум пуст. Нет, конечно, он был накрыт к завтраку, как всегда, и даже поднос с утренними письмами для Лапталины был на месте, но за столом не было никого, ни сестер, ни госпожи Прувленской, ни слуг. Я ускорила шаг и почти побежала по светлой ковровой дорожке. Сердце подскочило к горлу. Опоздала. Я все таки опоздала на завтрак. Благородные девы уже разошлись, лапталина рвет и мечет. Первым порывом было броситься вниз по лестнице, найти Провленскую, оправдаться, извиниться или в конце концов устроить скандал, но я сдержалась. Расправила плечи и, аккуратно подобрав юбки, начала медленно спускаться. Тут-то я и заметила Жорхе. Он стоял внизу, поставив ногу на первую ступень. Стязатель терпеливо ждал, пока я, придерживаясь за перила, одолею длинную лестницу под ветвями фикуса. В хитром прищуре и довольном виде скрывалась какая-то загадка, а под мышкой Жорхе держал большой сверток холщовой ткани. — Доброе утро, стязатель Вилейн! — официально обратилась я, поддавшись образу благородной девы. «Отличный день для хороших новостей, ваше сиятельство!» Охотно поддержал мою игру Жорхи. «И для моего эксперимента над благородными девами». «Эксперименты?» — улыбнулась я уголком губ. «Надеюсь, ты не скинул их в кристальный колодец для проверки благородства?» Жорхи хмыкнул. «Все леди уже ждут вас в кабинете госпожи Поровленской» пояснил стезатель и предложил мне локоть. Они собрались там по моей просьбе до завтрака. Я сказал им, что хочу сообщить важные новости со вчерашнего бала. Кое-что произошло. Я охотно оперлась на руку Велейна, и мы зашагали по паркету гостиной. В открытое круглое окно влетел порыв ветра, и легкая занавесь преградила нам путь, но Жорхи резко ее отдернул, будто та покушалась на мою жизнь. Аппетитный запах завтрака, горячих отваров и свежей выпечки приятно дразнил. Но вместо голода я ощутила резкий укол страха. — Что-то с ментором? — тихо спросила я. — Он вчера не пришел, потому что не смог? Мысли лихорадочно запрыгали от ужасных предположений к откровенно кошмарным. «Он жив?» «С ним все в порядке». Успокаивающе похлопала меня по ладони Жорхи. Эверийская корона сверкнула на бордовой перчатке. Я специально не стал пояснять, что речь пойдет о расследовании убийства Тильды Лорендин, чтобы не спугнуть вероятного убийцу. Девушки расслаблены и веселы после бала. Самое время застать их врасплох. «Ты думаешь...» это все таки кто-то из сестер? спросила я. Затея мне нравилась, но в то же время настораживала. Бархотка вдруг ощутимо сдавила горло, предвещая неприятности. Я оттянула ее, по старой боевой привычке размяла шею. Паника схлынула, но остался мелкий, неприятный, царапающий страх перед неизвестностью. «Именно», — довольно кивнул Жорхе. Его светлые бакенбарды распушились. Еще в ночь убийства меня смутили твои слова о том, что ты застала Тильду живой и даже успела поговорить с ней напоследок». «Я не врала», — резко встряла Яну, опомнившись, прикусила губу. «Клянусь, она обращалась к сестре и выдувала кровавые пузыри». Я сдвинула брови, пытаясь вспомнить, что говорила Тильда. «Кажется, она сказала, — сестра, не надо» или что-то подобное. Вот бы вернуться в ту ночь и расспросить ее. Я осторожно тронула часы на руке и опустила глаза, вспоминая совсем другую ночь, далекую, дождливую Кроуницкую, когда я впервые коснулась губами губ ментора и ощутила вкус смерти. — Что она там говорила, неважно, — прервал мои воспоминания Жорхе. «Сам факт того, что леди Лорендин дожила до твоего прихода и еще могла вести беседу, должен был еще тогда привести меня к важному выводу». Он замолчал, и я нетерпеливо спросила, «К какому?» «Сейчас узнаешь». Жорхи кивнул на двери кабинета Лапталины, к которому мы уже подошли. «Я так долго искал рапиру». Справлялся о привычках и воспитании всех живущих в Академии Леди, проверял фамильные клинки их семей, изучал повадки здешних обитателей, их способности и возможности. Искал, кто же мог обладать достаточной силой и знанием, чтобы проткнуть тело насквозь и подвесить его. Столько усилий и времени впустую, а разгадка была под носом. «Ты ведь мне все рассказала». Стиль дожила еще очень долго, потому что... потому что на самом деле не было никакой сквозной раны. Я все-таки вскрыл могилу и убедился в этом. Девушка умерла не от уколов сердца, ее органы слабо задеты. Она умерла от кровоизлияния, и это была долгая и мучительная смерть. Он потряс свертком, Я только сейчас сообразила, что внутри наверняка спрятано оружие. Орудие убийства. Доказательство моей невиновности. Я потянулась к холстине, скрывающей тайну, но стязатель резко убрал ее за спину. Засмеялся в усы, и я надулась. Неужели он это надо мной? — Не обижайся, — мягко пожурил Жорхи. Тебе лучше оставаться в неведении до самого конца. Для чистоты эксперимента. «Не веришь в мой навык лицемерить и притворяться?» Я подняла бровь. «Что ж ты прав? Я слишком честная. Есть такой порог». «Это твое достоинство», — буркнул Жорхи и раскрыл передо мной дверь, тем самым прерывая наш разговор. Я сжала зубы. Недоверчиво прищурилась и все таки вошла в уже знакомый мне кабинет, где на этот раз было крайне людно. Настолько людно и шумно, что даже шорох двери и наше появление остались незамеченными. Благородные леди, разгорячённые беседой, сплетнями и свежими впечатлениями после вчерашнего бала, смеялись, уплетали мариоли и корчили очаровательные гримасы. В сдержанных легких платьях для завтрака, с простыми прическами, без капли румян. Они выглядели даже лучше, чем вчера на балу. Так, по-домашнему. Пятеро сестер расположились на диванах и креслах у чайного столика. Азидани Мазьен наигрывала на расписном клавесине тихую мелодию, которая никак не могла отвлечь увлеченных девушек. Стол лапталины на четырех слонах пустовал. И осталась стоять в тени входа, прислонившись спиной к стене. Жорхи, молчаливой тенью, замер рядом. — И я ему говорю. — Вы знаете, я теперь имею официальное разрешение на кровавые ритуалы, — рассказывала Хламана. Она помахивала фарфоровой чашкой в такт своей речи, сидя в луче света, льющегося сквозь панорамные окна. И не только как благородная дева, но и как геральдист, я намерена изменить изначальное заклинание наложения родового знака. Согласно квертинской традиции, в самой формуле вложено преимущество знака отца перед знаком матери. Родовой герб мужчины давлеет над родовым гербом женщины при смешении их крови в наследнике. Разве это справедливо? «Разве родители не имеют права выбирать, чей род будет продолжать их ребенок отца или матери?» «Отвратительно!» — вставила матриция. Девушка стояла на обитом шелком пуфике. Видимо, еще недавно она пела с него, как со сцены. «Эта древняя традиция унижает всех знатных дочерей!» «Выходит, родовой знак женщины не передаётся по наследству?» Подалась вперед Финетта. Она взяла из фруктовой вазы грушу и, отрезав маленьким ножичком аккуратный кусочек, отправила его в рот. «Только если женщина выйдет замуж за безродного мужчину», — ответила довольная хламана. «Тогда его герб не будет подавлять ее, и в их ребенке продолжится единственный привязанный к крови род. Но ведь достаточно просто изменить формулу заклинания при регистрации рода. Я пока еще недостаточно в этом разобралась, но если мне позволят и дальше изучать заклинание Толмунда, то я непременно добьюсь успеха. Изучать на практике, я имею в виду. Кровавая магия — не привилегия мужчин. Это просто инструмент, который можно направлять. Она поёрзала в кресле и указала на свою черную орхидею на шее. Этот знак соединения — все, что осталось от рода моей матери — Она накладывала заклятие менторства, поэтому я ношу символ ее семьи. Но в то же время в моих жилах, как и в жилах моих братьев, течет кровь, ознаменованная гербом отца, лошадиной подковой. И если заклинание менторства придется накладывать мне, мой ребенок будет носить на шее подкову. — Разве это важно? — Прин лениво обмахивалась веером. Это часть наследия королевства, как и законы, постулаты иверийских правителей и их запреты. Не уверена, что мы имеем право их менять. Лучше скажи, сестра, что тебе ответил тот господин на твои убеждения? Бледная и опухшая леди Блайт буквально растеклась в кресле, утонула в ворохе ткани свободного платья. Белые перчатки девушка стянула и оставила на подлокотнике. Служанок в комнате не было, и Приин явно страдала без их заботы. — Конечно, важно! — перебила открывшую рот Хламану возмущенная матриция со своего постамента. — Речь не только о проблеме госпожи Дельской. Это касается свободы всех женщин Квертинда. — Хламана, а ты не можешь изменить свой родовой герб? Провести новый ритуал присвоения? — Хм, наверное, смогу. Задумалась сестра Дельская. Вот и решение проблемы, обрадовалась Финетта, поправляя брошь стрекозу на платье. Скучающая в углу толиция Велопольская заметила меня и тепло улыбнулась. На ее шее, вопреки утреннему этикету, поблескивала вчерашнее ожерелье, которое княжна без конца поглаживала кончиками пальцев. Словно это была замена глиняным колокольчиком, навечно поселившимся в ее сумочке. Я растянула губу в улыбке в ответ. «А как звали того хорошенького господина в образе Кермаса Салиндеблайта, что трижды приглашал тебя на танец? Хло!» Напомнила о себе Зиданим Мазьен. Она прекратила играть и развернулась. «Я видела, как он...» «Благородные девы!» Ворвался в кабинет вихрь по имени Лапталина Парвленская. Она дважды хлопнула в ладоши, привлекая внимание, хотя и без этого все девушки замолчали и вытянулись в струнку. «Прошу прощения за задержку завтрака, но у нас есть важные новости». Следом за лапталиной припадая на одну ногу, вошла ключница. Из-под маски слышалось тяжелое дыхание. Женщина завозилась с ключами и замкнула всех в кабинете изнутри, отчего присутствующие переглянулись и заметно занервничали. Хозяйка Академии порывисто даже торопливо прошлась по кабинету и села за стол. Поддернула рукава платья, будто собралась писать, но вместо этого сцепила руки в замок и сложила их перед собой. Обвела всех внимательным взглядом и нарушила установившуюся с ее приходом тишину. «Как видите, все ваши условия соблюдены, господин Вилейн. Прошу вас, стязатель, сообщите свои новости благородным девам и позвольте, наконец, нам вернуться в голубую гостиную. Сегодня такая славная погода. Думаю, часть занятий мы проведем в саду». Голос женщины звучал спокойно, твердо, по-деловому. Общее напряжение ее явно не беспокоило. Впрочем, что на самом деле чувствовала Лапталина Парвленская, вряд ли можно было определить по ее голосу или виду. Словно в подтверждение уверенных слов вышло солнце. Яркие лучи заполнили гостиную, мозаичные колонны между окнами заиграли бликами, угловатые тени виноградных листьев легли на потолок. Открытые взгляды шести шестимиллирандских дев и их наставницы — подобно лучам, метнулись к Жорхе. Стязатель сделал несколько шагов к столу, и теперь под его ногами расстилалось стекло аквариума. Должно быть, он, как и не боялся провалиться под воду. — Вы правы, госпожа Проваленская. со сдержанной улыбкой начал Жорхе. — Погода и правда чудесная но всё же, боюсь, для всех нас это пасмурный день. Новости у меня безрадостные. Он бросил на стол перед лоптолиной свёрток и раскатал его. Я вытянула шею, чтобы рассмотреть содержимое, и услышала чей-то сдавленный вздох. Внутри оказались окровавленные вязальные спицы Тильды Лорендин. Я видела их однажды в сундучке, где хранилась и злосчастная печать. Ей уже и заклеймили покойную. Этот сундучок всегда носила хламана Дельская. Я тут же вперилась взглядом в сестру с черной орхидеей на шее, но та не выдавала эмоций. Сидела неподвижной статуей, и лицо ее выражало крайнюю заинтересованность. Это и есть орудие убийства, продолжил стязатель в гробовом молчании. Тильду Лорендин убили ее же спицами, а после их закопали под пьюстелем в саду слёз. Как вам известно, куст обладает свойством почти мгновенно восстанавливать форму, и к утру не осталось даже следов того, что растения тревожили. Саму идею, что пьюстель лучшее место для того, чтобы прятать последствия преступлений, однажды подсказала Юна Горст. Упоминание моего имени как будто отрезвило всех девушек. Они, наконец, пришли в движение и заметили меня. По старой привычке хотелось произнести «Я не убивала Тильду Лорендин», но вместо этого я задрала подбородок, предоставив Жорхе велейну делать свою работу, хотя уже понимала, к чему он клонит. Если бы мне пришлось взвешивать на весах справедливости мотивы и обиды, которые Тильда нанесла благородным девам, самой тяжелой казалось бы ее вина перед хламаной Дельской. Девушка была так влюблена в свое дело, так предана ему и верила, что меняет мир к лучшему, но за свои убеждения уже однажды побывала в кристальном колодце. Все из-за Тильды Лорендин. Я знала, что это такое. И знала, что те ужасы и отчаяния, которые испытываешь внутри ледяной темницы, способны подтолкнуть к самой гнусной мести. Я бы и сама на нее решилась, пожалуй. Все это. Понимание, сочувствие, сожаление и, быть может, немного жалости промелькнуло между мной и хломаной, когда мы обменялись коротким взглядом. Но Жорхе прервал мои рассуждения неожиданным заявлением. «Тельдо Лорендин! Убила леди-матриция Ноуби!» Громкий «Ах!» прокатился над кабинетом. Матриция схватилась за сердца, побледнела и прямо с пуфа рухнула в обморок. Её успели подхватить заботливые руки Финетты, да и обморок был самым, что ни наесть постановочным. Именно таким, какому нас учили на занятиях. К слову, у меня до сих пор это не получалось. Девушки засуетились, подбежали к сестре Ноуби, замахали ладонями и веерами. Та слабо моргала, имитируя дурноту и полусознательное состояние. Княжна Велопольская захныкала — едва заметно вытирая пухлые щеки ладонями. Лапталина встала, опираясь на стол. «У вас есть доказательства?» обратилась она к стязателю. «Конечно», — кивнул в ответ Джорхе. «Я заметил кровь на перчатке леди Ноуби на следующий день. Порядок кровавой магии Толмунда помог мне определить, что это была кровь погибшей». Он подошел ближе к толпе шокированных благородных дев, наклонился и тихо произнес. — Госпожа Ноуби, вы признаете, что убили Тильду Лорендин? — Нет! — вместо матрицы закричала Финетта, бережно приподнимая возлюбленную. Она доверила ее заботливым рукам Зидани, а сама встала и почти бегом понеслась к дивану. Схватила сумку, достала окровавленный платок и сунула его под настязателю. «Желаете посмотреть на кровь убитой? Вот она!» Леди Томпсон мелко тряслась в истерике, ее голос срывался на виск. «Это была я! Я убила Тильду Лорендин и вытерла руки после того, как ударила ее спицами! Раз за разом я пронзала Тильду за ее угрозы! Она угрожала нам, она шантажировала нас, она была отвратительна!» «О, Финетта, что за беспечность!» Выдохнула Прин. Она потрогала свой лоб и смахнула пряди. «Финета не убивала». Не то заговорила, не то забредила матриция. «Она не убивала отвратительную Тильду. Это все я». Зиданим Мазьен принялась громко взывать к девейне в попытках вылечить обморок сестры. Финета хлюпала носом. талица Велопольская и вовсе зашлась рыданиями. Ключница рядом со мной привалилась к стене. Светы и солнечные блики сменились темнотой и прохладой, тени исчезли. Я забралась пальцами под бархотку, потерла паука и надула щеки. С тех пор, как я оказалась в Миллирайской академии, я ждала чего-то подобного, но события развивались с такой скоростью, что реакции запаздывали. Пару месяцев назад я сидела за столом с благородными девами, как на иголках, готовая дать отпор укусить в ответ. В каждом слове, в каждом жесте ждала подвоха, но прошло время, и я полюбила сестер. Теперь я не знала, как относиться к тому, что меня все-таки подставили. Фионетта и Матрицы были странными, но милыми и лишенными злобы. Наоборот, из-за их убеждений девушки особенно высоко ценили доброту, чужую свободу, жизнь и честность. Так я и думал. Уверенно заключил стезатель. В отличие от меня, он не сомневался. Леди Ноуби и леди Томпсон состоят в заговоре. Честно признаться, даже не рассчитывал, что леди Томпсон решится оставить чужую кровь, как трофей. Он в задумчивости почесал бороду и с живым интересом взглянул сперва на окровавленный платок, а потом на пунцовую финетту. «Весьма опрометчиво для убийцы». Сестра Томпсон заплакала и в растерянности едва не утерла щеки тем самым платком, который уже давно высох, и взялся комом. Вы просили доказательств, госпожа Пуравленская, и вот они явились сами. Развел руками велейн. Жорхи направился к Финетте, но путь ему преградила крохотная фигурка княжны Велопольской. Толиция сжимала и разжимала кулаки, покачивалась из стороны в сторону, но больше не плакала. Стязатель едва заметно улыбнулся, но тут же принял грозный вид. «Они обе не виноваты», — решительно заявила Толиция. «Финета и Матрица просто пытаются меня защитить. Сестра Лорендин... Она...» Девушка не выдержала тяжелого взгляда Жорхи Вилейна, закрыла лицо руками и едва разборчиво забормотала. Она говорила, что я ничтожная и глупая, что я недостойна Кермаса Ленда Блайта и что он никогда меня не полюбит, что все мои попытки соблазнить его будут провальными, потому что... Она притихла, подняла лицо и посмотрела на меня. Потому что он всегда будет любить свою Мэйлори. Не как ментор, но как мужчина. Все притихли но я заметила, как дернулся вниз уголок губ госпожи Провленской. Короткий проблеск истинных эмоций на вечной маске лицемерия. Я вжалась в стену, прибитая этим заявлением. Захотелось провалиться под землю, то ли от того, что это утверждение ложно, то ли от того, что оно правдиво. Но я совершенно точно не готова была это услышать. Рядом закашлялась ключница, и я постучала ей по спине, Женщина захрипела и схватилась за мои руки, как за спасение. Это все вранье, снова заплакала княжна. Она нарочно меня провоцировала, нарочно лгала о том, что чувства Кирмоса ко мне никогда не будут настоящими, что он будет меня обманывать. Но обманывала она сама. Талица обвела всех умоляющим взглядом, пытаясь найти подтверждение своим выводом. «Это была ложь! Гнусная ложь! Тильда Лорендин хотела меня обмануть!» «Леди Велопольская», — подчеркнуто официально обратилась Провленская, — «Вы хотите сказать, что убили Тильду Лорендин только потому, что она вам солгала?» Юная княжна некрасиво открыла рот, размазала локтем слезы по лицу, Посмотрела на хломану, на меня, потом на Жорхе велейна и сказала: Да, я убила ее, потому что она говорила, будто Квертент, и Кирмас Ленде Блайт никогда не примут и не полюбят такую королеву, как я. Семеро богов, что за спектакль. Убрала руки от лица Приин. Она подняла глаза к потолку, тяжело встала и заявила: Тильду Лорендин убила я. Она была истинным чудовищем и недостойной леди. Она не заслужила сестренства Как старшая из сестер, я была обязана пойти на этот шаг. «Она клеймила детей!» Резко вскочила Зиданим Мазьен, забыв про несчастную матрицию. «Она изуродовала Мальку! Она бы их всех заклеймила, и нас заодно, если бы мы ее не остановили!» «Вы правы, Жорхи!» Подала голос Матриция. Вы достойный человек и лучший истязателей. Теперь я это понимаю. «Сёстры пытаются меня защитить, но ваше первое предположение истина. Тильду Лорендин убила я. Это моя вина, рыдала талиция. Я опозорила сразу два государства: Велопольское княжество и Квертин. Заберите меня в застенки! перекричала Вой Финетта. «Вы же видите, чья это кровь? Вот!» Она снова сунула платок в лицо стезателю так, что тот отшатнулся. «Посмотрите, это мой платок, мои инициалы. Определите, как определили кровь на перчатке матрицы». «Я соврал», — тихо сказала Жорхи, Но среди женского визга, плача и шума его голос прозвучал громом. Магия Толмунда не позволяет определить, кому принадлежит кровь. И соврал, что видел пятно на перчатке матрицы. На следующий день мы с ней даже не встречались. Девушки резко притихли, неуверенно переглядываясь. Прин открыла рот, но передумала говорить и закрыла. Матрица села на полу, обхватила себя руками. К ней подошла Финетта. Толиция Велопольская выпучила влажные глаза, Отчего ее лицо стало совсем детским. Еще совсем недавно прелестные, веселые и жизнерадостные милеранские девы превратились в бледных, растрепанных и подавленных женщин. Одна только хламана Дельская не двигалась с места. Так и сидела идеальной фарфоровой куклой в своем кресле, не подавая признаков жизни. «По версии консульского следствия, Тильду Лорендин убили с помощью рапиры», — продолжил стезатель. «Пять уколов длинным лезвием, одно из которых сквозное и послужило причиной смерти. Такое ранение способен нанести только тренированный боец», — так думает официальный комитет по расследованию. Он сделал паузу, разложив перед собой в ряд окровавленные спицы, словно приводя этим жестом в порядок еще и мысли. Но я сама лично вскрыл могилу Тильды Лорендин. Боюсь, за этот поступок меня ожидает гнев ее семьи. Жорхи слабо улыбнулся и оглядел присутствующих, но никому не было весело. На самом деле на теле леди Лорендин шесть уколов. Они были нанесены шестью разными людьми. Для этого не нужно обладать ни силой, ни знанием, только смелостью и решительностью». Никто не ответил ему, не вздохнул, не хныкнул и не задал вопроса. Даже Лаптолина Правленская молчала, рухнув обратно в свое кресло. Она подперла подбородок рукой и уставилась прямо перед собой, или, точнее сказать, в никуда. Слышалось только тяжелое надсадное дыхание ключницы из-под маски до да приглушенный шелест листового из сада. «Того самого» в котором должен был пройти замечательный день милиранских дев, нынешних убийц и преступниц. Всё ещё поддерживая ключницу, я поочерёдно оглядела сестер. Троллье дерьмо! Как им в голову могла прийти такая дурная идея? Даже я вряд ли решилась бы воплотить в жизнь угрозы, прекрасно зная, чем это может закончиться. А они... «Спасительница Толмундовы!» «Даже самые невинные теряют голову и делают невероятные глупости, если их могут заподозрить в убийстве», — снова заговорил Жорхе. «А уж виноватые и подавно. Думаю, госпожа Правленская, вывод очевиден. Тильду Лорендин убили шестеро женщин, шестеро милеранских благородных дев». Вряд ли кто-то из них будет с этим спорить. «Как это ни странно! Единственное невиновное в убийстве. Юна Горст. Думаю, теперь девушки это тоже подтвердят». Повисла тяжелая гнетущая пауза. Заявление Жорхи велейна звенело в воздухе, подобно колокольчикам, открывающим бал. «Это означало, что сейчас грянет то, ради чего все мы здесь собрались». Начнется главное действо. Лапталина открыла ящик стола, достала трубку, но не раскурила ее, а принялась постукивать о столешницу, размышляя. — Хламана, — вдруг заговорила Провленская. — Ты единственная, кто не признал свою вину в убийстве. Тебя не было с сестрами в ту ночь? Сестра Дельская расправила юбку и аккуратно подвинула чашку с блюдцем в центр салфетки. «Первый удар нанесла я», — спокойно ответила девушка и подняла глаза. «В спину. Точно так же, как когда-то ударила она, сталкивая меня в колодец. И идея тоже была моей. Мы планировали это несколько дней. Сперва хотели выманить Тильду Лорендин в сад, к колодцу. Никто из нас не подал бы и лестницу. Но в ту ночь... Она сама собрала всех сестер, потому что увидела леди Горст в коридоре. Она была одна, беззащитна, в домашнем платье и даже без бархотки. И Лорендин решила, что заклеймит ее с нашей поддержкой. Она, как и мы все, понимала, что невозможно справиться в одиночку, только с помощью сестренства. Глупая Лорендин, улыбнулась Прин Блайт, нервно покачивая туфелькой. Считала себя умнее остальных, но так и не смогла понять, что сестренство ⁇ это не только статус и красивое название, но и обязательство защищать и оберегать девушек. Это не соперничество и не борьба за звание лучшей. Настоящая сестра помогает другим сиять, а не стремится затмить их своим блеском. Девушки притихли. Ключница захрипела, согнулась пополам, закашлялась. Из-под маски брызнули капли крови. Но от чего то никто этого не заметил. Я хотела позвать на помощь, но женщина схватила меня за руку и отрицательно покачала головой. «Госпожа Правленская, снова подала голос хламана, — «вы все это время благоволили мне, позволили заниматься любимым делом и похлопотали, чтобы я получила разрешение» скрыли от кирмаса Ленд-Блайта то, что из-за мутаций кровавой магии я не смогла принести обед девейны Позволили мне на деле доказать преданность сестринству и Академии. Вы были добры ко мне, как и все сестры, невзирая на мою склонность. Будет справедливо, если наказание понесу я. Зиданимазьен уверенно прошла по ковру и встала за спиной Хламаны, положила ладонь ей на плечо в знак поддержки. Леди Дельская крепко сжала руку сестры и грустно улыбнулась. «Юна, прости нас за то, что мы подставили тебя». Зида не повернулась в мою сторону. Я растерялась, переводя взгляд страдающей ключницы на нее. «Мы рассчитывали, что репутация ментора и твое положение защитят тебя от ареста. Так и случилось». «Но если бы это зашло слишком далеко, и если бы тебя обвинили, я бы призналась только, чтобы наше преступление не причинило тебе вреда. Я не жалею, что убила Тильду Лорендин. Госпожа Правленская, обратилась целительница, будто главным судьей здесь была именно Лапталина. «Вы учили нас защищать Квертинт, его подданных и друг друга. Именно этим мы и руководствовались, когда решились на этот шаг». «Быть может, это лучшее, что мы сделали в роли милиранских благородных дев. Возможно, нами в этот момент руководил сам призрак Милиры. «Если идти под суд, то всем вместе», — заявила матриция. Они с Финетой тоже подошли к Хламане, коротко обняли ее и встали рядом при исполненной решимости. Следом тихонько просеменила Толиция, пряча глаза, показалась от меня. Лапталина Правленская перестала стучать по столу трубкой и набила ее листьями баторских благовоний. Рассеянно огляделась в поисках горящей свечи и так и не найдя источника огня, тяжело и как-то обреченно вздохнула. Все внимательно следили за ее действиями и ждали вердикта. «Позвольте». Жорхи приблизился, возвал Коману. В трубке вспыхнуло крохотное пламя. Лапталина не поблагодарила, только глубоко затянулась и выпустила струйку дыма, откинулась на спинку и посмотрела в потолок. «Столько усилий!» — проговорила она, наблюдая, как дым пронзают лучи вновь выглянувшего солнца. «Столько усилий ради того, чтобы всё пошло прахом! Столько лет выстраивать священный образ милиранской девы, чтобы все рухнуло в один миг. Госпожа Провленская. Стязатель убрал спицы, обернул их в холстину. Я бы не стал спешить с выводами. Я нарочно собрал здесь всех без лишних свидетелей и замкнул дверь, чтобы никто из служащих замка не мог застать нас врасплох. А ключница, как вы понимаете, будет хранить тайны замка. Лапталина заинтересованно повела головой, затянулась еще раз. Ключница замерла и прислушалась. — Я не стану никого судить и доносить ни в ложу, ни в консульство. Вам решать, как поступить с воспитанницами. Жорхи кивнул на притихших девушек. — У меня только одно условие. С юный горст все обвинения должны быть сняты. А будет ли отвечать одна леди или сразу все — или даже вовсе не леди, мне не важно. Но хочу предупредить. Семья Лорендин не оставит виновников покоя и добьётся сурового наказания. Вполне вероятно, казни. Закон на их стороне. В лучшем случае это будет зандагат, где все равно никто долго не протянет. Не думаю, что можно рассчитывать на длительное разбирательство». Девушки дрогнули. Финетта ахнула, рассеянно схватила из-за брошь стрекозу на своем платье. Зидани тяжело опустилась на диван. Но никто не сделал и шагу назад. — Что же прикажете делать? — Лапталина постучала пальцами по столу. — Долг велит нам всем нести ответственность за преступление, но он же велит нам хранить чистоту и репутацию милеранской девы. На мгновение я задумалась над вопросом Провленской. Что теперь делать? Сдаться сразу всем? Выдать одну из сестер? Отослать на казнь финету или матрицию, загубить сразу две жизни, разлучить их немыслимо. Свалить всю вину на беременную Прин Блайт, у которой на неделе счастливая свадьба, невозможно. Целительский потенциал Зидани Мазьен, ее доброта и забота о детях, Огромный вклад в будущее королевства. Из всех нас она, как никто, была нужна к Квертинду. Толиция. Велопольская княжна. И если Квертинд посмеет посягнуть на ее свободу, нам не миновать войны. Оставалось. Крючковатые пальцы-ключницы крепко стиснули мои запястья, и мы вместе зашипели. Но я была рада отрезвляющей боли. Она заглушала ужас момента жаль, что ненадолго». Все очевидно», — заговорила Хламана. «Никто не удивится, когда я заявлю о своем преступлении. Моя ненависть к Тильде, мотив преступления и изначальная кровавая склонность — отличные аргументы, которые безоговорочно убедят расследование. Простая аналитика и рассудочный довод». «Хламана!» — позвала я. Голос сорвался, потому что я, кажется, заговорила впервые с того момента, как переступила порог кабинета. Я прочистила горло и повторила. Хломана, ты была права. Мы с тобой и правда похожи. Думаю, Жорхи подтвердит. Из тебя получился бы отличный стезатель. Иногда ради благополучия приходится становиться палачом». Я осеклась на полуслове, потому что комнату заполнил ужасный булькающий звук. На юбку платья брызнули капли крови, и я, не удержав тяжелое тело ключницы, повалилась вместе с ней на пол. С громким стуком рухнул декоративный столик, что-то разбилось, покатилось по полу, девушки закричали. Перед глазами все потемнело, потому как я здорово приложилась затылком обо что-то твердое. Когда взор прояснился, над нами уже толпились миллиранские девы, и вспыхивала белым светом магия девейны. Я приподнялась на локтях и подала руку жорхе, чтобы тот помог мне подняться. Беспокойство, пронзившее присутствующих, предназначалось в этот раз не мне. На полу у самого входа крючилось от боли уродливое тело, как комок бесформенной плоти. Ключница умирала на наших глазах. Ее окружало сияние магии исцеления, потоком льющееся из ладони милеранских дев. «Приподнимите ей голову!» «Набок, набок!» эмон Микхитум Дель Дивейна!» доносились обрывочные возвания. «Позовите магистра Малисти!» повернулась ко мне Лапталина. В замешательстве и растерянности в туманном бреду я сделала три шага назад. Чудилось, будто это мое прикосновение сгубило несчастную женщину. И острое, болезненное воспоминание о Недикомдере, о касе пронзила нутро, скрутила узлом внутренности. Все, чего я касалась, погибало. Я посмотрела на свои руки, словно ожидая увидеть на них следы кровавой магии, но браслет надежно прятал почерневшие вены. Только свежее платье было сплошь заляпано кровью. — Да не стойте столбом! — поторопила Правленская. С женщины сорвали маску. Под ней оказалась распухшая и багровая, как сама красная луна, лицо. Влажное от пота с закатившимися глазами — это было лицо покойника, который все еще хватался за жизнь. Хломана пронеслась мимо прямиком к выходу. Подёргала ручку запертой двери. Что-то закричала, не то мне, не то Лаптолине, не то Жорхе Вилейну. Она не была похожа на человека, способного на убийство. Никто из девушек не был похож. Стязатель завозился с замком, но когда он уже почти распахнул дверь, ключница неожиданно для всех пришла в себя и села, осторожно ощупывая лицо руками. Завозившись в поисках маски, забеспокоилась. — Приведите магистра малисти твёрдым голосом повторила Правленская. Юна, прикажи служанкам принести воды и мази, которые готовит Эсли. Этой женщине нужна помощь. — Не стоит! Прохрипела ключница. — Конечно, стоит! — возмутилась Лапталина. — Вам необходим уход, исцеление и отдых. — Мой срок давно должен был настать! — скривила губы женщина и тут же спрятала свою странную улыбку под маской. Как она дышала в этом устройстве, непонятно. — Но благодаря вашей доброте и силе я прожила гораздо дольше, чем должна была. «Милые мои!» — обратилась она сразу ко всем сестрам. «Милые дети, вы должны послужить королевству. Вы все!» «Нет!» — вдруг сказала хламана Дельская. «Не смейте!» Ключница тяжело поднялась. Сёстры придерживали ее за руки, чтобы она снова не рухнула, но этого и не требовалось. Лапталина Поровленская устало привалилась к стене. «Мне повезло ощутить на себе вашу любовь и заботу», с теплотой в голосе продолжила женщина. «Я буду счастлива отплатить вам тем же. Это будет мой вклад в сестринство и будущее Квертинда». «Ну что вы!» Причитала матрицы обтирая женщину чистым платком. В отличие от хламаны, она все еще не понимала, о чем речь. Не стоит благодарности это такие мелочи. Самое главное, что вам полегче, выдохнула Зидони Мазьен. Сейчас и правда стоит прилечь, а завтра утром я приду к вам, чтобы еще раз справиться о самочувствии, и если. Девушка вдруг осеклась, моментально вспомнив, о том, зачем мы все здесь собрались. Она вздрогнула, затравленно обернулась на жорхи, затем на распахнутую дверь. Никакого завтра утром для целительницы могло и не быть. «Я принесла обед Девейны оберегать тайны замка и его обитателей». Больная, измученная женщина выпрямилась и зашагала между сестрами, шаркая подошвами тяжелых башмаков. Но ни одна магия не способна удержать меня от убийства в стенах академии. Не существует такого запрета, кроме законов Квертенда. Я готова признаться в том, что виновна в смерти Тильды Лорендин. Но это неправда, крикнула Талиция и взмахнула руками от возмущения. Вас не было рядом ни в момент убийства, ни после. Вы даже не видели, как мы отстировали платье. — Мы вам не позволим, — решительно заявила матриция, но тут же стушевалась, обхватила себя руками. — Госпожа Правленская, проигнорировала протесты ключница, — позвольте поговорить с вами наедине. Лапталина вопросительно посмотрела на Жорхе. Тот кивнул. Все было ясно. «Властям Квертинда не нужна справедливость», — тихо проговорил стезатель. «Им достаточно виновника». «Это слишком большая жертва», — неуверенно протянула Хламана и обернулась к сестрам, ища поддержки. Прин Блайт опустила глаза. Зиданим мазьен принялась теребить кружева на корсете. Финетта затравленно попятилась, когда к ней подошел стязатель. Но Жорхе лишь забрал у нее платок, чему сестра Томпсон совершенно не противилась. Матриция Ноуби облегченно выдохнула. И только талиция Велопольская вытянулась в струнку, задрала подбородок и принялась ходить из стороны в сторону, будто это как-то могло спасти положение. И мы не примем ее, строго сказала княжна. — Страдания невиновного человека не должны оправдывать наши поступки. Это несправедливо. Мы все понесем наказание. Уверена, что расследование примет во внимание наши мотивы и все мерзкие, бесчеловечные поступки Тильды Лорендин. Мы ведь милиранские девы. Бесчестие и обман — не наш путь. — Хватит, — прервала ее Лопталина. Толиция замолчала но гневно сверкнула глазами, готовая к спору, к доказательствам, к убеждениям. Она не собиралась легко сдаваться и вместо обычной покорности демонстрировала явную вражду. Девушка встала рядом с ключницей, как грозный стражник. — Если вы посмеете обвинить эту женщину, я лично признаюсь в том, что совершила, — заявила Талиция. Ключница погладила ее по руке и что-то прошептала княжна отрицательно помотала головой. Хозяйка кабинета проигнорировала ее протест. Она неспешно вернулась за свой стол, сложила руки на животе. Госпожа Правленская явила всем привычную изящность и покровительственный вид. Даже гнетущая тишина и хриплое сопение из-под маски ключницы больше не смогли сбить с толку хранительницу наследия иверийской династии, у которой появился четкий план дальнейших действий. «Благородные девы, вам стоит вернуться в свои комнаты и провести там весь день. Занятия и прогулки на сегодня отменяются», — объявила Правленская, и добавила. «Господин Вилейн, прошу вас остаться для выяснения некоторых обстоятельств». Это было ожидаемо. Но девушки вздрогнули и не двинулись с места, будто так и не поняли, что теперь они свободны, что их преступление вот-вот сойдет им с рук, и все, что от них требуется, молчать и дальше беречь тайны сестренства. Леди Блайт, прошу вас, организуйте сестер, ласково попросила Правленская. Да, Прин оглянулась. Да, конечно. Идемте. Она встала, привычно расправила юбку и двинулась к выходу. Следом сразу же двинулась Зидани Мазьен. Все сестры, по очереди оглядываясь и спотыкаясь, покидали кабинет госпожи Правленской. Я тоже поспешила убраться, тем более, что моя роль с самого начала здесь была незначительной. Я никуда не пойду. Не сдавалась столиция, когда я уже почти оказалась в коридоре. «Вы сами говорили, что долг велит нам нести ответственность за преступление. Мне это велит еще и моя совесть». «Леди Велопольская, мы обсудим это с вами позже», — пообещала правленская «Нет», — уперлась столиция. «Если я и могу что-то исправить, то сейчас». Я подняла краешек губ. Отважная маленькая княжна решила сразиться с судьбой во имя справедливости. Пойти против лицемерных правил, которые ей навязывали. И я могла бы это понять, но упрямство Толиции только развеселило меня. Не просто развеселило, я восторжествовала. Мне захотелось узнать, как далеко сможет зайти сестра Вилопольская в своих поисках истины и к чему это в итоге приведет. Мне захотелось хоть раз стать наблюдателем, Точнее, продолжить им оставаться. Ведь с самого утра я только и делала, что наблюдала со стороны, но... Уже переступив порог, я остановилась и оглянулась. «Ни за что. Вы слышали мое решение?» — ответила талиция Жор Хевелейну, когда тот вежливо попросил ее выйти. Я вздохнула и, развернувшись, быстро подошла к Велопольской княжне. «Сестра!» Я постаралась придать голосу мягкости. Осторожно коснулась девичьего плеча. Прошу, идем. Нам нужно поговорить. Та лица дернула подбородком, но промолчала. В зеленых глазах мелькнуло сомнение. Я видела, как в ее душе развернулась борьба между принципами и любопытством, и мне предстояло сыграть на стороне последнего. А Кирма Селенде Не моргнув глазом, соврала я. Кажется, от произнесенного вслух имени ментора вздрогнули все, кроме меня. Словно заклинание, оно сработало безотказно. Жор Хевелейн нахмурил брови, госпожа Провленская вцепилась в меня взглядом от Алиция. Алиция все таки уступила и позволила себя увести. Я взяла книжну за руку и, умудрившись сделать на прощание короткий поклон, вывела за собой обескураженную девушку, как теленка на привязи. Что делать дальше, я не имела представления. Кажется, я была удивлена своим поступком не меньше остальных. «Вы с ним говорили обо мне?» Донеслось мне в спину. Я тащила талицию сквозь лабиринт голубых коридоров, поднималась по редким ступеням и пыталась придумать ход беседы. Мы шли быстро, почти бежали пока не оказались на открытой галерее, отгороженной от бассейнов балюстрадой. Здесь все располагало к прогулке благородных дев. Лёгкие занавеси подвязали к высоким колоннам, Плетенные лавки прикрывали разноцветные бархатные подушки, а на маленьких круглых столиках стояли кувшины с цитрусовой водой. Вдоль светлых перелаграждения гулял огромный ярко-зелёный попугай. Свежесрезанные цветы благоухали в пёстрых вазах. В саду трудились свиры, из-за высоких кустов мелькали уши рудвиков. Миллеранская академия жила своей жизнью, безразличная к трагедии главных обитателей. «Он тебе что-то рассказывал», — уверенно проговорила княжна. «Я знаю, что вы близки, и он не мог не говорить обо мне. Скажи честно, это были слова восхищения или презрения. Как часто он говорил обо мне? Или, может, писал?» «Ничего подобного». Я резко остановилась, поймала талицию за плечи и не сильно встряхнула. Девушка вскрикнула от боли и скривилась. Я отпустила ее, поняв, что перестаралась. Сложила ладони перед собой в извиняющемся жесте и не придумала ничего лучше, чем сказать правду. талиция я не общаюсь с ментором, ни лично, ни в переписке». Мне нечего рассказать тебе, кроме предостережений, что ты должна быть очень осторожна, что ты должна думать не только о себе, но и о Квертинде, о Квертенцах и их благополучии. Я запнулась, понимая, что не смогу доходчиво объяснить ей все, что она должна понять сама. Девушка смотрела на меня, не мигая, в ожидании продолжения. Пауза затягивалась. Тволмунд, наконец, выругалась я. Видишь ли? «Все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тебе не раз еще придется сталкиваться с принятием сложных решений, но важно продумать последствия». Окончательно запутавшись, я отвернулась. Прижала ладони к глазам. Как сказать ей, что лучшее, что она может сделать для Квертинда, это не создавать проблем. Лучшее, что сейчас мы можем сделать для него. «Именно это я и делаю» обиженно заявила княжна. «Кто-то должен выступить на стороне чести и справедливости, невзирая ни на что. Выдать несчастную ключницу за убийцу. Варварство! Разве ты не видишь, что происходит? Разве не понимаешь, что это неправильно?» «Она все равно скоро умрет, вырвалась у меня. «Нет», — затрясла головой Талиция и попятилась от меня. «Нет, я не стану, как ты». «Не стану, как вы все здесь! Я не хочу поддаваться этому!» Сестра отступала стремительно и зло. Она уже почти побежала обратно. «Да хватит изображать из себя невинную принцессу!» Рявкнула я так, что из сада вспорхнула стайка птиц. Дворники застыли, заметив нас. Я подошла ближе, понизила голос, но не сменила тон. Зашипела, как змея. «Ты в квертинде, Икша тебя дери, а не в детской сказочке, где добро всегда побеждает зло. И ты...» — я сглотнула. «Ты можешь стать королевой. Пора привыкнуть к тому, что репутация превыше правды. У тебя осталось не так много времени, чтобы повзрослеть, маленькая княжна. Иначе...» «Иначе что?» — дерзко спросила талиция. «Иначе ты подведешь всех, кто от тебя зависит», — спокойно ответила я свою страну квертент миллионы людей кирмас солинде блайта я знаю это потому что однажды мои убеждения и порывы толкнули меня именно к этому и я подвела всех и своего ментора в первую очередь талиция часто захлопала глазами а потом закрыла лицо ладонями прости донесся глухой голос Девушка замотала головой, отняла руки. Слезы чертили на ее щеках ровные блестящие дорожки и делали Толицию действительно ребенком. Маленькой одинокой девочкой в чужой стране, брошенной в самую гущу жестоких событий. «Боюсь, я не смогу изображать ложное благородство, юна!» — хныкала княжна. «Я растеряна, подавлена и так виновата! Я устала играть в эти игры!» «Сестра». Я аккуратно взяла ее за подбородок, подняла лицо, чтобы заглянуть в глаза. Вытерла большим пальцем мокрые щеки девушки. «Мы никогда не перестаем в них играть. С этим можно только смириться и извлечь пользу. Я верю, что ты еще исправишь мир к лучшему. Но сейчас, когда нам всем грозит опасность, следует затаиться и копить силы. Защищать друг друга и весь Квертинт. — Когда мы с тобой выберемся отсюда, ты и я, мы должны будем вернуть то, что давно уже задолжали людям. — Но что мы можем дать им? Мы ведь слабые девчонки, бессильные перед трудностями. — У нас нет ничего, — хлюпнула носом Талиция. Мы можем дать им искреннюю веру в себя, доброту, «Силы и надежду, праздничную радость». «Это...» — я улыбнулась. «Не ничего. Ты права», — согласилась девушка, и я оторопела. Она улыбнулась сквозь слезы, склонила голову на бок, прикусила губу и засмущалась. И я тоже засмущалась. Не верилась, что мне удалось одной только силой убеждения — остановить честный порыв Вилопольской княжны. Почему я это сделала? Ради Толиции? Или ради Ментора? Ради Поровленской? Ради Квертинда? С каких пор лицемерие стало для меня единственно верным решением? Может быть, права была именно Толиция, а не я? Я просто делала то, что делали все, кто живет в роскоши. Принимала чужие жертвы как должное и необходимое зло, во имя воображаемого большого добра. «Нам следует вернуться в комнаты и пробыть там до следующего завтрака», напомнила маленькая княжна. Так велела госпожа Пурвленская. Её пальцы скользнули к сверкающему ожерелью. Драгоценные камни, крупные, ровные, гладкие, играли в солнечных лучах и бросали блики на светлые шторы и стены. Я не сомневалась, что это подарок, И не сомневалась в том, чей. Но на этот раз легко задушила зависть и злость. Я так и не получила ни подарка ни весточки. Идем. Я обняла сестру за плечи, согревая, и мы обе вернулись в замок. Миновали голубую гостиную, высокие лестницы и балконеты. А когда пришла пора расставаться, Толиция вдруг поклонилась мне — Присела в таком глубоком реверансе, будто я была консулом Верховного Совета. — Не представляю, как бы я справилась без тебя, Юна. Девушка подняла голову. — Как вела польская княжна, как благородная дева и как сестра, обещаю свою преданность и заботу с этих пор и на века. От неожиданной клятвы я раскрыла рот, но талиция развернулась и пошла прочь. Ей не требовался мой ответ. Я же побрела к себе в совершенно растерянных чувствах. Блестящая ложь госпожи Провленской и Великая Жертва в очередной раз обещали спасти Мелиранскую Академию от катастрофы, и я приняла в этом активное участие. Зря Жорхи назвал честность моим достоинством. Если она им и была когда-то, то давно покрылась слоем притворства и фальши. Во имя будь он еще трижды проклят кроном Квертинда. В комнате меня уже ждали служанки. Эсли и Арма заохали при виде моего испачканного платья и тут же принялись готовить новое. Они успели снять цветочные гирлянды и раздобыть легких закусок, а также сообщить мне, что обед подадут прямо в комнату, после чего у нас будет время заняться чтением и живописью. Я согласно кивнула и посмотрела на часы. Стрелки перевалили за полдень. Через час я уже совершенно чистая и до ноготочка идеальная, как и положено Милеранской деве, уже сидела на подоконнике и наблюдала, как цветущий и хохочущий на разные голоса двор Милеранской академии покидают двое. Через два часа Милеран гудел от новости, что ключница Милеранского замка убила наследницу семьи Лорендин. Через три сообщение охватило весь баттер, а к вечеру события обсуждали во всех консульствах королевства. А на следующее утро, когда теплые лучи южного солнца осветили лазурные башни и мозаичные бассейны, я спустилась к завтраку. В голубой гостиной за столом-аквариумом Лапталина зачитала новость. Линда Арден, бывшая ключница Милеранского замка, обвиняемая в убийстве Тильды Лорендин, умерла в своей камере, так и не дождавшись казни. Консульство Южного Удела и лично его милость, консул Баттер, выразили сочувствие родственникам убитой. Госпожа Правленская присоединилась и добавила, что это удручающее событие ранит ее сердце. Служанки шептались и делились свежими сплетнями. По их заверениям, кое-кто в Квертинде утверждал, что женщину умертвил обед девейны за то, что она все-таки выдала тайну замка. Кое-кто полагал, что сам призрак Милиры явился к ней ночью, чтобы совершить казнь. Остальные же и вовсе списывали смерть убийцы на происки проклятого Ордена Крона. И только семеро милеранских дев, сидя за столом аквариумом, молча пили отвар, поминая ту, кто никогда не была им сестрой. Не было ни единого человека в королевстве, включая саму погибшую, кто бы усомнился в правильности такого поступка. Именно так смелое решение одной одинокой души сберегло от разрушения многовековую репутацию сестринства и позволило милеранским девам и дальше служить великому наследию Иверийской династии. Именно так Квертинт убивал тех, кто больше всего заслуживал спасения».